Глава пятая. «Бэк». Он свернул на съезд, на четырехполосную дорогу и направился на запад. На заднем сиденье близнецы готовились к бою, вытряхнули экипировку из рюкзаков и спешно одевались и обувались. Длинные полосатые чулки, шипованные бутсы, щитки на голени. Чарли закрепил на плече повязку капитана на липучке. «Ребят, хотите батончик или гаторейд?» спросил «Бэк». «Скоро супермаркет 7-Eleven. Дальше негде покупать будет». Гатарейд — серия популярных спортивных напитков, выпускаемая компанией PepsiCo. «Нет, нам ничего не надо», — громко сказал Чарли. В наушниках у него распалялся хип-хоп. «Эйдан, а тебе?» «Нет, спасибо», — отозвался Эйдан куда тише. Огромная масса пика-пайка маячила на юго-западе. Часы на приборной панели показывали 10.54. Два часа ехать из Кристалла, чтобы успеть к полудню на матч в футбольном комплексе «Пика-Пайка». Выездная игра – элитный уровень футбола. Много километров накручено, много съедено фастфуда из панеры. но Беку нравилось возить сюда мальчишек. Их команда проходила на этот уровень не меньше двух раз осенью и хотя бы один раз весной. Здесь ребята играли с тремя крупнейшими футбольными клубами в регионе. Сегодня был матч Лиги против сборной Южного Колорадо – приличной команды, которая всегда была достойным соперником Кристальского футбольного клуба. Бэк съехал с четырехполосного шоссе, и его «Ауди Ку-7» пристроилась в хвосте блестящие тысячи ножки из джипов и минивэнов на въезде. Бэк притормозил у обочины. «Утрите им носы, ребята!» Бозде! Чарли выскочил из машины, не оглядываясь. Эйден остался сидеть, Бэк обернулся к сыну. «Все в порядке, парень?» Эйден смотрел в окно, как брат присоединился к товарищам по команде. «Что тебя беспокоит?» «Он», — признался Эйден. «Чар-чар?» «Да». «А что с ним не так?» «Я думаю, он сегодня не выйдет в стартовом составе, пап». «Да ладно!» — отозвался Бэк с непринужденным смешком. Чарли ведь капитан. Он стал играть небрежно. Тренер то и дело отзывает его в сторону. Я тебе рассказывал на той неделе. Слушай, Эйдан, оба моих сына выходили в стартовом составе каждой игры, начиная с Ю-9. Ю-9, Ю-10, Ю-11 — это обозначение возрастной группы футболистов. Соответственно, младше 9 лет, 10 лет, 11 лет. «Тренер не может не выпустить Чарли на поле». «Как скажешь». Эйден нажал на ручку двери. «Хорошей тебе игры!» Эйден ухмыльнулся, вылезая из машины. «Я-то точно буду играть». Бэк смотрел, как сын подошел к остальным. Ему было неприятно думать, что опасения Эйдена не напрасны. Действительно, в последнее время Чарли стал сдавать. В нем чувствовались признаки уныния, и играл он посредственно. Но Бэк списывал это на невезение. На прошлой неделе на матче в Литлтоне, который они проиграли, сын недооценил несколько пасов и пропустил мяч в упор. Это было неприятной неожиданностью, потому что Чарли так долго считался ключевым игроком. Он был капитаном самой любительской лиги. А за три года выездных игр забил больше всего голов. Он был заводилой в паре близнецов. Первым появился на свет, Воя, словно волчонок. Прямо перед началом игры Бэк присоединился к другим родителям членов команды. Приятная сдержанная компания ожидала набровки. Но было в этой компании одно великолепное исключение. Привет, здоровяк! Уэйд Мелцер хлопнул Бека между лопаток. На самом деле это Уэйд был здоровяк. Метр девяносто, весом под 120 кило. Он переехал сюда из Луизианы. Когда-то он был нападающим сборной университета Оберна, но на втором курсе повредил колено. Теперь мечты о футболе он воплотил в своем сыне Баки, мощном центральном защитнике, который преследовал нападающих противника с беспримерной жестокостью. Вот уже два года подряд он лидер лиги по количеству полученных желтых карточек, любил хвастаться Уэйт. Беку нравилось стоять на играх рядом с Уэйдом Мелцером, потому что этот великан выступал в роли рупора, поддерживал любое ворчание Бека насчет судейства или ошибок тренера и ревел своим миссисипским баритоном так, что Бек не вызывал неодобрения других, более спокойных родителей. Своими тягучими тирадами Уэйд доводил судей-подростков до слез. Для родителей команды соперника он был не хуже спущенного с цепи питбуля у кромки поля. Мелцер нравился Беку еще и потому, какой разительный контраст он создавал рядом со смирными патагонскими родителями, сбившимися в кучу и болеющими за своих отпрысков так, как это принято в обществе. Вся эта рафинированная кристальская культура, воспитание детей порой становилось невыносимо, и не было ничего приятнее, чем смотреть, какие шокированные взгляды притягивал к себе Уэйт. Но он никогда не пересекал границы дозволенного. И кроме того, этот богатырь был неприкасаем. Он был влиятельным адвокатом по уголовным делам. И у всех на слуху были его упорство и жесткость в зале суда. В общем, Бэк был рад, что сын Уэйда и его близнецы играют в одной команде. Пока что. Он обсудил с Мелцером сильные стороны обеих команд и шансы на победу. Уайт беспокоился насчет предстоящего матча в Шайенне. «В следующие выходные каждый игрок должен быть в самой лучшей форме», – заявил он. «Ты уже видел турнирную сетку? Вторая игра в субботу против «Космоса». Это команда из Форт-Коллинза? В прошлом году в полуфинале чемпионата «Адидас» мы их размазали 3-1. Но теперь у них новый полузащитник «Баашир». «Быстрый такой восточный парнишка уделал нас в игре лиги в сентябре!» Бэк вспомнил жилистого левшу, который играл в той же позиции, что и Эйдан, а еще его папашу, который орал на судью по-арабски. «Кажется, они копты, — протянул Бэк, из Египта?» «Да без разницы. Главное, нам усилить оборону. Я уже сказал Баке, что ребятам на задней линии хватит уже сопли жевать. Говорят, что этот Башир. «Лучший игрок в штате в своей возрастной группе». «Вот как!» «Но в любом случае, в следующем году он пойдет в Скаго, так что нам больше не надо будет о нем волноваться». Бек нахмурился. «Правда, что ли?» «Так, я слышал». Бек сглотнул, ощущая мерзкий привкус в горле. Футбольная академия скалистых гор. Крупнейший юношеский футбольный клуб в Колорадо. Близнецы только о нем и говорили вот уже с полгода. На целую лигу круче, чем кристальский футбольный клуб с выездными матчами аж в Аризоне и Канзасе плюс два раза в год турнир на западном побережье. Но если они получили согласие от этого башира на позицию полузащитника, это значило, что Эйден остается за бортом еще до начала просмотра претендентов. Ну что ж, Бэк подергал бороду и посмотрел вдаль через поле. Уэйд Мелцер разговорился с Эми Саскин, менеджером команды, которая стояла справа от него в ветровке для фитнеса Лулу Лулу-Лемон. Она была втрое тоньше эмоционального адвоката, хорошенькая, но по-кристальски чопорная и при этом командирша, как их поискать. Эми всегда умела сказать завуалированную гадость насчет Чарли, ведь основным нападающим был Чарли, а не ее сын Уилл. Эмми визгливо рассмеялась над каким-то замечанием Уэйда. Бэк не обращал на них внимания, а размышлял о своем, ожидая начала игры.